Глава пятая. Темная леди в светлых тонах. Крис вышел первым и подал мне руку, помогая спуститься. Я осмотрелась и застыла. Поместье выглядело грандиозно. Словно огромная птица раскинула свои крылья, в разные стороны уходили дугообразные постройки. Огромный замок из темного камня был окружен вековыми дубами и платанами. Острые шпили башен грозно возвышались над деревьями и сливались высоко в небе. Мансарды и эркеры украшали кариатиды и горгульи. От такой красоты захватывало дух и пропадал дар речи. Старинное поместье смотрелось величественно и грозно. Мы вышли на парадную аллею и не спеша двинулись к замку. А возница направил Кэп к черному ходу, чтобы передать наши чемоданы слугам. У дверей нас уже встречал дворецкий. «Добро пожаловать в Кроун-Холл. Прошу за мной, господа! Хозяева ожидают вас в гостиной!» Торжественно произнес он и повел нас в глубь замка. Пока мы шли по многочисленным коридорам, Я глазела по сторонам, а шнырь то и дело восхищенно вздыхал. Внутри, как и снаружи, замок поражал. С обилием старинных предметов в патине, древних гобеленов с изображениями воронов, фамильной птицы кронов, он являл собой настоящее произведение искусства. Я ощущала себя, как в музее, и боялась лишний раз вздохнуть, чтобы случайно не потревожить какой-нибудь экспонат. «Интересно, каково это постоянно жить среди такой красоты?» Дворецкий остановился и открыл дверь, пропуская нас вперед. «Прошу сюда, господа!» Он коротко поклонился и удалился. Мы вошли в небольшую уютную комнату, так же, как и коридор, оформленную в черных и золотых тонах. Несмотря на строгие цвета, Гостиная выглядела не мрачно, а скорее торжественно. В комнате, неспешно переговариваясь, сидели три человека. Строгая дама элегантного возраста с седыми волосами, собранными в высокий пучок на затылке, в шерстяном платье молочного цвета, наглухо застегнутом на сотни мелких пуговиц от подбородка до низа юбки. Теперь понятно, откуда у леди Элиз склонность к таким скучным фасонам. Вероятнее всего, перед нами была великая герцогиня-мать. Она сидела в высоком мягком кресле возле камина. Ее идеально прямая спина демонстрировала не только безупречную осанку, но и гордость хозяйки. В старой даме ощущались порода и незримое чувство превосходства над всеми присутствующими. Эта женщина знала, кто она и чего стоит в этом мире. Герцогиня тихо выговаривала что-то молодому человеку, сидящему в таком же кресле напротив. На вид я бы дала мужчине лет 30. У него были очень выразительные зеленые глаза, черные, как смоль, волосы и плутовское выражение лица. Модный черный костюм-тройка с перламутровым отливом выдавал в нем лощеного, пораженного жизнью аристократа. Он кивал в ответ на слова великой герцогини, изредка что-то возражал, но по его мимике можно было без труда понять, что сказанное его немало не заботит. И вообще, он сейчас предпочел бы находиться где-нибудь в другом месте, но только не здесь, в гостиной. Третьей, присутствующей в комнате, была уже знакомая нам леди Элиз, на этот раз одетая в коричневое платье с таким же глухим воротом, как и у старой герцогини. Она скромно сидела на маленьком диванчике и молчала. При нашем появлении женщина лучезарно улыбнулась, быстро поднялась и подошла. «Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в Кроунхолле!» – прощебетала Элиз, подавая руку Крису и обнимая меня. «Разрешите представить вам свою семью?» Она развернулась и указала на старую мадам. «Ее светлость леди Вильгельмина Виктория, великая герцогиня Кроун». Крис поклонился, а я присела в реверансе. Миледи благосклонно улыбнулась и кивнула, а леди Элис продолжила, указав на мужчину в кресле. «Виконт Кроун!» младший сын великой герцогини. Мужчина улыбнулся и слегка кивнул, но вставать с кресла не стал. Мы сдержанно кивнули в ответ. «Ваша светлость!» — обратилась леди Элис к герцогине. «Разрешите рекомендовать вам своих друзей. Господин Кристоф фон Трейн, барон Карье, мисс Кирсана Кирстен и...» Элизабет запнулась, И пока она думала, как бы представить шныря, тот решил взять дело в свои лапки. «Мадам, имею честь представиться!» Начал он и важно вышел вперед, раздув грудку. «Шнырь, фон, гантен, шватен, абер, фатен, зибен, герцен, нидин, дратен!» Чертеку явно понесло, и пришлось легонько наступить ему на хвост, возвращая в действительность. Крис поцеловал протянутую руку герцогини. Я присела в книксоне а шнырь церемонно раскланился. Леди Вильгельмина улыбнулась. «Добро пожаловать! Надеемся, что вам у нас понравится!» «Вы безмерно добры», — отозвался Крис. «Благодарим, что согласились принять нас». «Ну что вы! Мы очень рады!» — продолжила великая герцогиня. «Моя невестка сказала, что вы владеете детективным агентством». Не я, Миледи, покачал головой бароны, кивнул в мою сторону. Моя подруга. Герцогиня-мать посмотрела на меня, и в этот момент мне пришло в голову, что наверняка именно так охотник смотрит на свою добычу. Если леди Элизабет была похожа на олененка, то сейчас на меня смотрела старая опытная рысь. От этого пристального взгляда по коже пошли мурашки. Меня оценивали, словно кусок мяса. «Весьма большое достижение для женщины иметь собственное дело. Да еще и столь юные годы!» Наконец проговорила герцогиня. «Обычно девицы вашего возраста грезят удачным замужеством». «Возможно», — я покачала головой. «Но мне всегда хотелось добиться чего-то самой». Быть независимой, состояться как личности. «Вы считаете, что можете сравняться с мужчиной?» От удивления леди Вильгельмина даже повысила голос и округлила глаза. «Не только сравняться», — смело кивнула я, понимая, что ступаю на зыбкую почву. «Но и превзойти. Многие вещи женщины делают куда лучше, чем мужчины». Леди Элизабет застыла в священном ужасе. Мистер Кром закашлялся, пытаясь скрыть смех. Крис стоял рядом с обреченным выражением лица. Шнырь прикрыл глаза лапкой и попятился мне за спину, чтобы ненароком не попасть под раздачу. Я знала, что мои взгляды расходятся с общественными, а в особенности с аристократическими, в которых женщинам отводят роль домохозяек и многодетных матерей, не способных к самостоятельной жизни. Но я просто не смогла заставить себя солгать старой леди. Поэтому стояла и покорно ждала решения своей участи. На минуту в гостиной воцарилась гробовая тишина. Все боялись пошевелиться, ожидая праведного гнева хозяйки. Но великая герцогиня вдруг расхохоталась и кивнула. «Верно сказано. Я тоже так считаю. Вы смелая девочка. Уверена, все у вас получится». «Спасибо!» – облегченно выдохнула я и улыбнулась. «Мисс Кирстен – прекрасный детектив, как и барон!» – поспешила просветить герцогиню леди Элиз. «Надеюсь, они помогут найти Грегори». Леди Вильгельмина холодно взглянула на невестку и еле заметно поджала губы. «Это работа полиции!» – отчеканила она. «Послушайте, Элиз, ма!» — вмешался доселе молчавший мистер Кроун. — Помощь детективов не будет лишней. — Отложим этот разговор до завтра, — оборвала герцогиня и обратилась к нам. — Вы устали. Дорога была долго и изматывающей. Вам следует отдохнуть. По тону ее светлости и потому, что она не спрашивала, а утверждала, стало понятно, что возражать смысла не имеет. Она уже все решила за нас поэтому мы синхронно кивнули. «Благодарим за гостеприимство, ваша светлость», — ответил Крис. «Дорога действительно была утомительной». «В таком случае Альберт проводит вас в отведенные вам покои». Тут же отозвалась старая леди. «Ваш багаж уже принесли. Я распоряжусь, чтобы ужин вам подали туда же. Отдыхайте, набирайте сил, а завтра мы продолжим разговор». Она позвонила в колокольчик, и в гостиной появился дворецкий. «Доброй ночи, господа!» На прощание герцогиня еще раз подала руку Крису. Господин Кроун слегка кивнул, так и не соизволив встать с кресла, а леди Элис смущенно улыбнулась и пробормотала. «Поговорим завтра, отдыхайте!» Мы опять поклонились и вышли вслед за дворецким. Вопреки ожиданию, комнаты нам выделили не рядом, от слова совсем. Покои Криса располагались на втором этаже, поэтому его мы проводили первым, хотя это и противоречило общепринятому этикету. Меня же повели дальше по лестнице на третий этаж. «Я буду спать тут», – быстро заявил Шнырь и развалился на одном из диванчиков. «Можно подумать, у тебя есть выбор», – ворчливо отозвалась я. Мебель кажется удобной и вполне подходящей для сна. Здесь красиво. Из гостиной в разные стороны вели две двери. Сначала я открыла ту, что находилась слева. Там оказалась ванная комната. С красивым рукомойником, расписанным маленькими бордовыми розочками и большой фаянсовой купелью на медных изогнутых ножках. Ополоснув руки, я прошла через гостиную к правой двери, мимо громко восхищающегося интерьерами чертяки. За ней оказалась спальня, оформленная в тех же пурпурных тонах, с зеркалом-трюмо, большой кроватью с балдахином и резным шкафом из темного дерева. На прикроватном столике стоял букет свежих цветов. Оценив красоту выделенных покоев, я бодро направилась распаковывать вещи. Надо обживать новый временный дом. Пока я раскладывала свои немногочисленные пожитки, горничная принесла ужин. Она с опаской покосилась на тут же подлетевшего к подносу шныря и торопливо сказала. «Ее светлость, леди Вильгельмина, назначила меня вашей горничной и велела отнести ужин в ваши покои. И сделала торопливый книксон. Меня зовут Труди, мисс Кира». Я кивнула и указала на чертяку. «А это шнырь. Не пугайся». Он вроде как мой фамильяр. Шныр не спеша подошел к горничной и протянул лапку. Труди пожала ее и заметно расслабилась. Я еще нужна вам, мисс, уточнила она. Возможно, после ужина вы желаете принять ванну? Да, спасибо, это было бы чудесно. При мысли о горячей воде у меня глаза загорелись едва ли не больше, чем от запаха ужина. Труди кивнула, поклонилась и быстро ретировалась кипятить воду. Как только дверь за девушкой закрылась, мы с чертякой накинулись на ужин. Свежая рагу из кролика под сливочным соусом просто таяла во рту. Когда с горячим было покончено, мы принялись за фруктовые корзиночки с чаем. Чертяка, уплетая выпечку, даже причмокивал и шевелил ушами от удовольствия. А я, утолив голод, откинулась на подушке дивана и стала размышлять о хозяйке поместья. — Как тебе, леди Вильгельмина? — спросила Шныря. — Как и положено герцогине, надменная властная старушенция, которая привыкла распоряжаться всеми вокруг, — отозвался тот. — Даже мои титулы не произвели на нее должного впечатления. — Было бы странно, если бы она действительно впечатлилась твоими выдумками, — хмыкнула я. Но в целом ты прав. Она очень изящно выставила нас из гостиной, не дав толком ни с кем поговорить. Зато сейчас, руку даю на отсечение, они решают, что нам можно рассказать, а что нет. И вообще, что это за странное разделение нас с Крисом? Я ни на секунду не поверю, что в таком огромном замке, как Кроун-Холл, нет двухкомнатных апартаментов на втором этаже как будто нас специально поселили как можно дальше друг от друга. Вопрос только с какой целью. «Не знаю, о чем думала эта мумия», — отозвался Шнырь. «Но жаловаться на комнату — грех. Вон какая красота кругом. И главный плюс, который ты не учла, — здесь есть балкон». «И что это нам дает? Усталость после долгой дороги начала сказываться, и я уже не в силах была мыслить рационально. «А то!» — объяснил чертяк, — что балкон украшает кариатиды, а сверху на карнизе сидят две горгульи. И если с ними подружиться, они наверняка могут рассказать много интересного о здешних хозяевах. А ведь и правда, как я раньше об этом не подумала. Да, эти каменные хранители — отличные источники информации. Кариатиды никуда не могут уйти, потому что держат балконные подпорки а значит, были свидетелями всего, что происходило поблизости. А горгульи свободно передвигаются по карнизу в пределах замка, значит, могли многое увидеть или услышать. «Ну и прекрасно!» — кивнула я. «Вот ты с ними и подружишься!» Мои размышления прервал стук в дверь. Я ожидала увидеть Труди с водой для ванны, но оказалось, что пришел Крис. «Уф, еле нашел!» Выдохнул он, присаживаясь на диванчик рядом с чертякой. «Такое ощущение, что вас просто убрали с глаз долой». «Тебе тоже так показалось?» — подхватила я. «Да», — отозвался друг. «А иначе зачем селить вас в дальнее крыло под самую крышу?» Дворецкий сказал, что только здесь есть двухкомнатные покои, передала я нелепое объяснение. «Главное, что они сами верят в это», — хмыкнул Крис. Но мы нашли и несомненные преимущества столь отдаленного проживания. И я рассказала про идею шныря поговорить с каменными хранителями поместья. «Это отличная мысль. Значит, завтра шнырик этим и займешься», – распорядился Крис. «А мы с Кирой начнем опрос хозяев. Но для начала я хочу рассказать о том, что успел накопать о них в газетах. Собственно, поэтому я и пришел». Мы с чертякой приготовились внимательно слушать и запоминать. От этой информации зависело, как мы будем вести себя со свидетелями, а, возможно, и с преступниками завтра. Крис оценил нашу готовность слушать и продолжил. «Первое, что вам следует знать, это то, что все кроуны – погодники». Мы с чертякой присвистнули. Магия, управляющая погодой, в наше время – большая редкость. Почти всех их истребили в Великой войне два столетия назад. Второе, ну и самое очевидное, леди Элиз не Кроун, а, следовательно, даром управлять погодой не обладает. Они с герцогом поженились пару лет назад, об этом писали во многих газетах. Но самое интересное, что она вообще не маг. Урожденная Холт, леди Элиз – простой человек без каких-либо магических способностей. А вот это уже интересно. Как семья с таким редким и ценным магическим даром позволила своему наследнику взять в жены простую человечку? Больше, к сожалению, узнать ничего не удалось, вздохнул мой напарник. — В любом случае, информация ценная, — возразила я. — А сейчас нам нужно составить план действий на завтра. — План прост, — отозвался Крис. — Я поговорю с леди Элиз. — Шнырь! На тебе горгульи и кариатиды. Кира, ты поговоришь с младшим Кроуном, а потом вместе побеседуем с герцогиней». Мы со Шнырем согласно кивнули. Как раз в этот момент в дверь постучали и вошла Труди с ведрами горячей воды. «Я, пожалуй, пойду», – смутился Крис, поняв, что для меня готовят ванну. «Доброй ночи, Кира». «Доброй ночи, Крис». Я проводила друга до двери и пошла за Труди. Над купелью уже поднимался пар. Горничная помогла мне раздеться и, оставив купальные принадлежности, с моего позволения удалилась. Я погрузилась в горячую воду и блаженно зажмурилась. Тепло дарило телу долгожданное облегчение, снимало боль в уставших ногах, расслабляло, обволакивало негой. Мне казалось, что я плыву по волнам бескрайнего моря навстречу солнцу И моему огненному богу. Не знаю, сколько времени я пребывала в грезах, но до кровати брела почти в бессознательном состоянии. Шнырь уже вовсю храпел, развалившись на диванчике. И как только моя голова коснулась мягкой подушки, я тоже провалилась в сон. Нужно как следует отдохнуть. Завтра очень важный день. Официальное начало нашего расследования».